Глава седьмая. «Тревога!» — не выдержал Муса при виде вынырнувшей из пыли конной в атаге «Отставить!» — одернул его Кодин. «Ваш бродь, мирная. Сабли в ножнах». «Сам вижу. Стоим недвижимо». Требовалось немалое хладнокровие, чтобы замереть при виде конницы, несущейся на тебя во весь опор. Время замедлило свой ход, минута-другая, и нас поглотит толпа всадников, закружит вокруг нас, замелькает. Отряд, числом не менее пятисот человек, резко замер, не домчавшись до нас шагов тридцати. Еще клубилась поднятая им пыль, как вперед выдвинулся немолодой киргиз в богатом бархатном чапане, украшенном серебряной вышивкой и отороченным мехом черно-бурой лисицы. Он приветливо помахал нам рукой. На неплохом русском языке этот колобок произнес. «Я — аламан султана Букея, Байрак Муратов, из Тулингутского рода. Приветствую тебя, посланец белого царя, падишаха всех урусов. Мы ждали вас еще вчера. Самые жирные бараны зарезаны, кумыс пенится в кувшинах. Добро пожаловать в наши степи!» Примечание. Аламан. Советник султанов из младшего жуза по гражданским делам, по межплеменным спорам и дисциплине. Байрак Муратов – реальная историческая личность, очень заметная фигура при дворе султана Букея, будущего основателя Букеевского ханства в Астраханских степях. Указ о разрешении на переселение был подписан Павлом I за день до смерти. Если весь казахский отряд сидел на низкорослых, крепкой конституции лошадях, то под седлом байрака плясал стройный аргамак Ахалтикинец. Небесный конь, древняя лошадиная кровь, поражающая своей грацией и изяществом. Я буквально захлебнулся слюной при виде этого роскошного животного, цена которого составляла не меньше нескольких табунов традиционных казахских лошадок. Каково же было мое удивление, когда рядом с Байраком возник всадник на еще более прекрасном коне. Золотой. Так хотелось его назвать. Он будто промчался сквозь самородную россыпь. «Мэнбасы, тысячник войска султана Букея, Джумаль представил мне новое лицо аламан. «Как обращаться к тебе, о добрый вестник?» «Петр Черехов» посланец походного атамана Орлова и его славных генералов, предводителей Туменов, Платова, Денисова, Бокова и Бузина. «Донское войско идет за мной следом, и гром его копыт сильнее поступи железных полков и Богатура», — Витиевато ответил я. Но киргизы-бикеевцы прониклись. На их луналиких лицах проступила смесь страха и уважения. Кто среди киргиз-кайсаков, узбеков, туркмен, сардов и прочих кочевников не помнит прославленного полководца того, кто потряс весь мир? Великая степь все еще жила во времена Чингисхана. Здесь древние предания перекочевывали в реальность, а реальность порождала мифы. Ханствами правили исключительно чингизиды, звания правителей, военных и чиновников, В точности копировали иерархию Монгольской империи. Но не было главного — той яростной пассионарности, что выплеснулась на просторы Азии из далеких-далеких степей. Моя мгновенная оценка боеспособности казахов говорила об одном — не воины. Эту полутысячу, такую страшную, когда мчалась нам навстречу, мы положили бы на ноль своей неполной сотни, не особо напрягаясь. Нам ли бояться пастуховка накрадов и баронщиков, возомнивших себя войском, допотопные да луки, плохенькие сабли, редкие ружьишки, способные лишь напугать волчью стаю, покусившуюся от голода на овечью отару, полное отсутствие дисциплины и правильного строя, даже лица стоявших перед нами всадников выражали некую растерянность. Что забыли здесь у русы, глядевшие на них свысока? «Неужели в степь пришла новая большая война?» Байрак Муратов и Джамуль Гедин думали о том же. Весть о подходе огромного по местным меркам войска вызывала у них оторопь. «Мы, букеевцы, всегда были верными слугами русского царя. Чем мы заслужили немилость?» — дрожащим голосом спросил аламан «Напугай их до колик при первой же встрече!» «Сделай так, чтобы у них задрожали коленки!» Напутствовал меня Платов, выдавая политическое напутствие. «Страх! Вот лучшее оружие в переговорах с азиатцами!» Собственно, это я сейчас и делал. Сидя на своем дончаке, таком неказистом на фоне великолепных аргамаков, в запаленной одежде, усталый, уступающий этим важным персонам и числом своего отряда и знатностью рода, и прожитыми годами... Смотрел на них свысока, как на тех, кому следует пасть передо мной ниц и отбивать поклоны. Большой начальник приехал, однако. «Об этом я буду говорить только с вашим султаном», — грозным голосом ответил я, уподобившись директору, распекающему нерадивых учеников-хулиганов. Предводители киргизов склонили головы, признавая справедливость моих слов. «Мы проводим тебя!» О, славный батыр, к нашему повелителю Букею! Казахский аул. О, это что-то с чем-то. Когда произносишь вслух «аул», в голове рождаются картины кавказских горных селений, уступами и пчелиными сотами, взбирающихся на высокие горные кряжи. Какой аул, если вокруг непролазная грязь, гуляющая без присмотра жеребята, одинокие верблюды, тупо жуют свою жвачку. Босоногие голые ребятишки носятся между грязных кибиток. Женщины в высоченных головных уборах или в тюбетейках, в безразмерных тулупах и простых длинных рубахах увязывают тюки, а сапоги джигитов утопают в навозе так, что не видно их узких, изогнутых вверх носков. Стойбище — вот правильное определение. И ставка султана Букея ничем не отличалась от прочих киргизских селений. Лишь большая белая юрта, украшенная орнаментной вышивкой, в центре, а вокруг кибитки поменьше, к западу старшей жены, к востоку младшей и множество других, где жили его приближенные слуги и рабы. Оседланный жеребец стоял около входа в шатер, всегда под седлом, чтобы повелитель мог без промедления отправиться в бой. Жители готовились сняться с места. Все в движении. Беспорядочно метались всадники, не то для охраны, не то для потехи. Их жены с усталыми лицами разбирали кибитки, вьючили верблюдов. Дети путались под ногами, получая оплеухи и удары плетью от старших. Шум, гам, суета. Одним словом, орда. На перекочевке всегда так суетно извиняющимся тоном прокомментировал Муратов, занявший место у моего правого стремени. «Баранщики ждут этого момента, чтобы напасть. Или женщину украдут или что-то ценное». «Они не боятся султана Букея?» — удивился я. «Народный обычай», — грустно поведал мне Байрак. «Мы отчасти поэтому хотим перекочевать за яик». Мы добрались до султанского шатра. Казаки держали строй, руки — на рукоятках шашек и пистолетов. Но на нас никто не собирался нападать. Наоборот, нам уступали дорогу с опаской, а бравый вид моей неполной сотни вызывал уважительный интерес. Даже непоседливые дети держались в стороне, не говоря уже о взрослых. Аламан спешился, крикнул, чтобы приняли мое стремя. Но я не двигался. Спрыгивать в полужидкое мерзкое месиво возле шатра не было никакого желания. Муратов понял, чего я хочу. Громко окликнул слуг, те притащили плотное кашмы и расстелили мне дорожку до шатра. Только тогда я соблаговолил сойти с коня и проследовать на аудиенцию у султана. Нас явно ждали. В шатре уже был накрыт Дастархан. На дорогих подносах с чеканкой, наверняка бухарской работы, лежали дымящиеся горы разного мяса и желтого риса, на обливных с узорами блюдах курт, обжаренная потроха, нарезанная конская колбаса в кишке, надутая пузырями лепешки, в высоких медных кувшинах кумыс. Седой, сгорбленный старичок-султан принял меня ласково. «Сперва поедим, потом разговоры». Я не возражал. Давненько не видал подобного мясного изобилия. Особенно мне приглянулось разваристое тушеное баранье мясо на косточках. Муратов мне поведал о необычном способе его приготовления и о культурно-кулинарном обмене у кочевников. Берем барана, свяжуем и целиком запихиваем в его желудок. Бросаем в яму в которой сутки жжем костер, засыпаем землей и так держим всю ночь. Калмыкии научили. У них это блюдо называется кюр, а у нас — ишек. Очень удобно. Не нужно воды, когда готовишь. Когда голод был утолен, выпить чай и съедено печенье жент, пришло время переговоров. Посреди юрты в очаге горел огонь. Наши тени плясали на решетчатых стенках, Круглые лица киргизов были полны желания услужить, за которым скрывалась обычная хитрость степняков, веры которым ни на копейку. Но не в данном случае. Султану не с руки ссориться с нами. Из разъяснений Букея, который позволил себе немного откровенности, как только узнал от меня, что казацкое войско идет на Хиву, я вынес несколько важных моментов. С одной стороны, он перевел дух, а с другой — влияние Хивы в младшем Жузе было огромным. «Наша безначальная и буйная молодежь бежит к хану на службу», — честно признался султан. «Уверен, его соглядаты уже сторожат вас и могут подбить разбойников-адаевцев. Дерзость этого рода простирается так далеко, что они даже способны на вас напасть». «Пусть рискнут», — усмехнулся я. «Но уверен, что когда услышат, что за нами идут два тумена, подожмут хвосты и забьются в дальнюю нору». «Двадцать тысяч?» — ужаснулся султан. «Ты не обманываешь меня, о славный Сардар?» «Примечание. Сардар. Воин, которому хан может поручить отряд, войско или секретную миссию». Я снова непочтительно хмыкнул. «Больше, султан, больше. И не забудь про артиллерию. Скоро сам все увидишь». Такого войска, да еще с пушками, степь давно не знала. Со времен жестокосердного хромца Тимура. Букей икнул, огладил жирными пальцами свою клочковатую бороденку, закатил глаза, подсчитывая возможные убытки или прибыль. Я не стал тянуть и решил немного надавить. Хочешь ли ты, султан, доказать свою преданность белому царю? Я жду его решения о нашем переселении с замиранием сердца. Чем я могу отплатить слугам великого падишаха у русов? Помочь с переправой через Ембу, дать мне верных проводников через Усть-Йорт? Прикрыть мой отряд, особенно его арьергард, в виде верблюжьего каравана. А когда придет великое донское войско, способствовать его движению через степь вплоть до орал Тенгиза. — Я пропал, — запричитал Букей. — Хивинцы меня не простят. — Забудь о них. Они — трупы. Их кости развеет ветер, а плоть обглодают собаки. «Никто не устоит против донских казаков!» Султан покачал головой и повздыхал. «Я спокойно ждал решения, уже знал, каким оно будет». «Я дам тебе вожатых», — наконец решился Букей. «За малой частью твоего отряда уже приглядывают мои люди. Раз ты просишь, я отправлю две сотни воинов защитить их на марше» хотя не думаю, что кто-то решится поссориться с моим родом, напав на гостей, следующих через наши земли. Вот ближе к Арал-Тенгизу там другое дело. Это край удальцов, промышляющих на караванных тропах. Поэтому мы вас прикроем. Не беспокойся. Не беспокоиться. Султан меня принимает за глупца? Я с сомнением посмотрел на круглый, как ядро, коротко стриженный затылок Джамульгедина, склоненный в низком поклоне. Он принял слова султана за приказ. Букеевцы боятся даже за свое становище. Хватит ли у них, нет, не сил, а мужества защитить моих людей? Последующие слова Букея подтвердили мои опасения. Мы не готовы поднять оружие против Хивы. Даже не упрашивай. Мне подчинены пять тысяч кибиток. Как, сам думаешь, много ли воинов я смогу выставить? Разве я об этом просил тебя, великий султан? Что скажешь о вашем хане? Большая заметня царила в Малом Жузе последние пятнадцать лет. Старшина Сары Джатов из рода Байбакты поднял восстание против султанов, и на долгие годы взбаламутил степь. Не так давно он убил хана Есима и сбежал в хиву Нынешний наш глава, Айшуак-хан, стар, ибо излив. Наша орда не присоединится к вам. Не так давно по казахским понятиям могло означать пять лет назад или месяц. Впрочем, раз главный возмутитель спокойствия исчез из киргизской садской степи, оно нам на руку. Что с переправой всего войска через ембу? Наши края бедны лесом. Мы подготовим много бурдюков. Надутые воздухом, они помогут перебраться через студеные воды гем-реки. Больше ничем помочь не смогу. «Разве что продать немного верблюдов и овец!» В его глазах блеснула жадность. «Уже немало», — покровительственно заметил я. «Твои услуги, султан, будут по достоинству оценены. Тебя отблагодарят серебром и добрым словом, замолвленным у подножия престола Белого Царя». Султан так обрадовался, что решил подарить мне коня. Он поднялся с кошмы и позвал меня за собой. Мы вышли из юрты. Муса тотчас подал мне мою шашку, которую я снял перед тем, как вступить в султанские покои. Не успел я ее нацепить, как раздался тревожный вскрик Букея. «Откуда она у тебя?» Я заметил его заметавшийся взгляд. «Взята с боя». «Это сабля доверенного человека безбожного Сары Джатова?» Можешь про него забыть. Мы встретили его в своих землях, не так далеко от Калмыковской крепости. Все правильно. Сарымовцы живут напротив этой крепости, в нашей части степи. Видимо, пошли в набег. Они тебе не простят. Считай, у тебя появились кровники, как в Хиве, так и к северо-западу отсюда. Думаю, эту саблю заметили. И я почти уверен, что среди моих людей... «Скрываются подсылы Джатова. Они и сообщат». Он произнес это таким тоном, будто отныне за мою жизнь не дал бы и гроша. Я отмахнулся от пустой угрозы. Куда больше меня волновало полученное задание. Нужно было срочно готовить донесение Платову. Помимо информации об успешных переговорах, можно сообщить, что обеспокоившая всех нападения на драгунов скорее всего, совершено разведывательным рейдом, отправленным хивинцами. Нас ждут на берегах Амударьи, и это печально. Хотя... Хотя все равно не получилось бы скрыть появление такого огромного войска, как Донское. Я размышлял об этом, ворочаясь на кошмах в предоставленной мне кибитке, наконец-то спрятавшись от уже ставших привычными и ночных звезд над головой. Не спалось несмотря на то, что светившая над аулом луна, давно всех разогнала по юртам и стих людской шум, блеяние овец, ржание лошадей. Лишь из темноты раздавались пронзительные крики часовых. «Карабутырь!» — кричали они в ночи. Примечание. «Карабутырь» — звучит как «карабутырь». Эквивалент русского «слушай», — как кричали в России хажалыя чего то этот оклик стражников наполнял мое сердце тревогой. Мой отряд воссоединился на берегах Ембы. Переправа вышла трудной, мы основательно продрогли, и было решено устроить дневку. Обсушиться, перевести дух, покормить гребенцов Волкова и Рерберга отборной бараниной, дать роздых лошадям и верблюдам, коих у нас прибавилось. Киргизы снабдили нас не только мохнатыми свежими бактрианами, но и несколькими юламейками, маленькими разборными кибитками. Большие шатры, называвшиеся в этой части степи туркменскими, нам никто не предлагал. Итак, султан Букей был настолько любезен, что согласился отправить десяток своих лучших нукеров с моим казаком, коему поручил доставить Платову мое подробное донесение. Представляю, что скажет атаман по поводу моей грамотности. И настолько же жадным. Коня мне хоть и подарил, но не ахалтыкинца, как я возмечтал, а хорошую киргизскую лошадь породы отдай буланой масти, очень выносливую, и способную три дня обходиться без воды, переносить холод и жару, резво двигаться без устали по пересеченной местности. Сможешь на ней за день добраться от моей стоянки до реки Чиган, что несет свои скудные воды у самого подножья Усть-Юрта, или пересечь само плато от колодцев касар до урочища Урга». Примечание. Реки Чиган у Усть-Юрта сегодня не существует. Не путать с правым притоком Урала, рекой Чаган. Но она упомянута в записках арабских путешественников X века и в описании похода Оренбургского отряда 1873 года. 260 верст за сутки по безводной пустыне? Это казалось невероятным. Я уже кое-как ориентировался в предстоящем нам путешествии в узловых его точках. Разобраться мне очень помогли два проводника, мне предоставил их султан. Один Есентимир из рода Есентимир, входивший в Букеевскую Орду, неплохо говорил по-русски, не раз водил караваны из Хивы в Астрахань, знал многих рыбопромышленников в Гурьевском городке. Второй, мамаш, из побочной ветки рода Торе, состоявшего из потомков ханской династии, вызывал у меня подозрение Что забыл чингизит, пусть даже из захудалой семьи, на караванных тропах? На русском он общался еле-еле и, по моему мнению, был скорее не вожатым, а обычным разбойником, не сопровождавшим караваны, а их грабившим. Заносчивый, гонористый, он командовал Ессентимиром, но со мной был предупредителен, все время улыбался, щуря внимательно узкие глаза. За ним нужен особый пригляд. Казалось, он только и ждал случая, чтобы украсть что-то ценное и сбежать. Но с Волковым был необычайно вежлив. Как мне пояснил профессор, все рыжие в необычайном почете в степи, в них видят потомков Чингисхана. Пользуясь этим моментом, мы с Федором Исидоровичем насели на обоих проводников, но первым делом потребовали принести клятву на Коране. За неимением священной книги подсунули им пространное землеописание российского государства, изданная в пользу учащихся по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины II одолженная у Рерберга и Сентимир и Мамаш прониклись, не заподозрив обмана, приложили руку к книге и обещали честно служить рассказали без утайки, что нас ждет на переходах первой точкой продолжения нашей разведки должны стать колодцы Арыс в 220 верстах от Ембы и речка Чиган. Будет ли в ней вода или нет, проводники не знали. Если стаивших снегов окажется мало, придется копать колодцы в ее русле. Далее начнется подъем на плато Усть-Юрт в безводную глинистую пустыню. Хорошие колодцы нас ждали через 220 верст в урочище Касарма. Потом через 4 дня пути урочище Урга, Собственно, хивинские земли, где стояли два укрепления. «Хан Хожа?» — поинтересовался Волков, сверяясь со своей картой. Проводники удивленно переглянулись, пошептались. «Почтенный Хаким! Хан Хожа — это крепость на другом берегу Каспия, в землях Шамхала-Тарковского. А у хивинских укреплений нет названия. Их называют, как и урочище, Ургой. Иногда Джан Кала. Профессор покраснел, бросив на меня виноватый взгляд. Он хорошо запомнил наш первый разговор, когда я указал ему на недостатки его карты, на отсутствие на ней старого и нового Ургенча. Кстати, проводники смогли показать их примерное местонахождение, а также много других городков и поселков на пути к Хиве. Все их сведения Волков аккуратно пометил на своем плане, но пока карандашом. Он был необычайно воодушевлен перспективой войти в мировое ученое сообщество как первый, кто составит правильный атлас земель вокруг амудари, которые хранили от путешественников степи, пустыни и хищничество племен составлявших народ хивы. Получив четкое представление о предполагаемом маршруте, я оставил волкова удовлетворять свой научный интерес, а сам пошел на тренировку с кузьмой уж он просил, и не он один. Слух о моем многодрыжестве и поверженном амбале на Назарове разнесся по отряду, вызвав смесь удивления, уважения и любопытства. Некоторые из казаков, в основном молодые и более пытливые, уже подходили к Кузьме и просили показать, как ваш бродь бьет. Но тот, верный клятве, лишь отмахивался. Теперь же они, как и сопровождавшие нас в большом числе киргизы, смогли пронаблюдать это редкое зрелище в подробностях. Многие этапы нашей тренировки вызывали восхищенные крики. Кто-то пытался нам подражать, а когда я несколько раз завалил Назарова, степняки, восседавшие на лошадях, устроили вокруг импровизированной площадки настоящую скачку. Не сказал бы, что мне подобное внимание сильно понравилось. Правда, я заметил, что самый большой интерес у степняков вызвал мой ученик, а не его учитель. «Пахлаван! Пахлаван Махмуд! Святой пир!» «Кого они имели в виду?» — спросил у Иссентемира, и он мне поведал интересное. Оказывается, в Хиве царил культ Пахлавана Махмуда, борца-гиганта, выходившего победителем из всех схваток в Средней Азии, Афганистане и даже в Индии. Живший во времена монгольских завоеваний, он отправился к дылийскому султану, чтобы освободить проданных в рабство харизмийцев. Когда он победил на состязании борцов, попросил в качестве награды у повелителя Дели отдать ему столько людей, сколько поместится на большом куске кожи. Тот согласился. Тогда Махмуд разрезал эту кожу на тысячи полосок Роздал их своим соотечественникам и вывел их из неволи. А потом начал писать стихи Рубаи. Не знаю, как перевести, это такие четверостишие. И стал одним из столпов суфийского течения «Жавон Мардлик», что переводится как «Отвага молодости». «Борец, силач, поэт и философ?» — усомнился я. «Да, да. Верь мне». Его считают покровителем Хивы. В его честь названы восточные ворота в цитадель. А слава о нем живет и по ту сторону гиндукуша. Своими ушами слышал. Ого, как интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд. Наш проводник бывал в Индии? Полезный товарищ. А мне новый знак напоминания о сожженном письме. Нужно с этим киргизом сойтись поближе. Например, через Кузьму, раз он так впечатлил Есентимира. Я посмотрел на толпу, обступившую Назарова. Низкорослые степняки трогали его руками, и восхищенно цокая языками. Они напоминали фанатов, нежданно-негаданно встретивших Рональда. Их восторг был неподдельным. — Как бы не украли моего ученика, — усмехнулся я, даже не подозревая, насколько близок оказался к истине.